Часть вторая Сара Мартинсон Похищенная Лизбет забрала с заднего сиденья Вольво молоко и пару упаковок сухих завтраков, после чего закрыла машину. В голове до сих пор раздавался костяной лакированный стук, с каким шары для боулинга сшибали кегли. Эта смена в круглосуточном боулинг-клубе Папа Шар чуть душу из нее не вытрясла. Все чертово подвыпившая компашка, решившая опрокидывать по бокалу пива за каждый страйк, а играли они отменно, как и ревели от восторга. Но сейчас Лизбет уже в Лилихеме, и грохот останется лишь во сне. Ежась от утренней прохлады, Лизбет прошла по дорожке к дому. Она слышала об облаке, перепугавшем весь городок, и беспокоилась о Саре. Десятилетняя дочь оставалась одна, когда Лизбет выпадала ночная смена в папе Шаре, располагавшемся в южной части мушиена В такие сутки мать и дочь, живших вдвоем вот уже два года, разделяли восемь часов смены и чуть больше 50 километров. Еще раз удостоверившись в том, что небо 4 августа напоминает просторную голубую колыбель, Лизбет вошла в дом. Внутри ее встретила та же прохлада, что и снаружи, словно Сара спала с открытым окном. Лизбет прошла на кухню, подсознательно ожидая торопливый топот. Но Месодав не спешил приветствовать хозяйку. «Вот же две сони», — с улыбкой сказала Лизбет, ставя молоко в холодильник, а сухие завтраки в шкафчик. Она прошла в комнату дочери и обнаружила, что кровать пуста, а окно наглухо закрыто и все же откуда-то тянула сквозняком. Лизбет вышла в коридор и крикнула «Мисадав, ко мне!» Женщина рассчитывала на верность и послушность Мастифа. Уж он-то точно не станет прятаться. Даже если Сара, решив устроить розыгрыш, с хихиканием удерживает его сейчас где-нибудь в платяном шкафу за ошейник. Однако Мисадав, хоть и прозвучала команда, не появился и Лизбет забеспокоилась по-настоящему. Она быстрыми шагами обошла весь первый этаж дома и в растерянности замерла перед задней дверью. В лицо женщине бил легкий ветерок. Сперва Лизбет не поняла, что видит, но потом ее мозг с мерзким лакированным стуком соединил отдельные картинки в зловещее полотнище. Задняя дверь коттеджа была выбита, и теперь висела на одной верхней петле. Внизу лежал неотзывавшийся месодав, в носу мастифа запеклась кровь, пробитый в нескольких местах череп потерял привычную форму. Собака словно прикорнула в луже собственной крови. К страшной картине примешался необъяснимый звук, и Лизбит лишь спустя десять секунд осознала, что это был ее крик.